Глава 7 Часть девятая. Ирма Хант в гневе. Ирма Хант стукнула кулачком по столу, прочтя расшифровку воспоминаний, вернувшейся в контейнер игровой метки. Устранить соперницу не удалось, и навредить Вячеславу тоже. Столько сил и времени потрачено впустую. Завербовать, а затем и оседлать игровой меткой фигуру в этот раз было необычайно сложно. Нужно было подобраться как можно ближе к Вячеславу и его друзьям. Разведка раз за разом доносила, что Вячеслав и его товарищи хорошо защищены. У них полно оружия и отличный транспорт, а еще они постоянно были соединены друг с другом закодированным каналом связи, завязанным напрямую с нервной системой каждого члена группы. Резкая смена сердечного ритма, сбой дыхания, потеря сознания, болевые ощущения, ощущение опасности, потеря всех сигналов. Остальные тут же автоматически получали сигнал тревоги и мгновенно начинали действовать в зависимости от ситуации. Так что подобраться кому-либо одному, не оповести в остальных, не представлялось возможным, если только член группы не воспримет незнакомца как своего, что в настоящее время практически нереально. Всем им по роду деятельности приходится постоянно быть начеку, и для них все окружающие люди потенциально опасны. Иначе они уже давно были бы мертвы, все до единого. Ирме улыбнулась удача, когда она бродила по вновь отстроенному торговому центру. Она только недавно вернулась в Москву, и ей, как многим особам женского пола, были не чужды, новое веяние моды. Прекрасная внешность очередного тела Ирмы служила ей на руку во многих делах. Только ближайшее окружение знало, на что способна прекрасная хрупкая блондинка с наивно распахнутыми голубыми глазами на самом деле. Она почувствовала присутствие Вячеслава, как только поднялась на второй этаж. Следуя своим чувствам, Она быстро нашла его в компании приятелей на спортивном соревновании и сразу поняла, что он увлечен своей спутницей. Ирма буквально задохнулась от ревности, в глазах потемнела, челюсти свела судорога. На мгновение ей даже почудилось, что тело вышло из-под контроля, так бешено колотилось сердце и раздувались ноздри. — Нет, так не пойдет. Нужно взять себя в руки, негоже примитивному животному управлять высокоразвитым существом. Успокоившись, Ирма огляделась по сторонам. Вячеслав с девушкой стояли справа от входа и разговаривали. «Ба, да тут вся компашка собралась! А охрана где?» Ирма огляделась в поисках сопровождающих вездесущих охранников. К своему величайшему удивлению она поняла, что ребята сегодня без прикрытия. Вот это везение! Девушка достала из сумочки зеркальце и подправила макияж. Непокорную белокурую прядь спрятала за приветное ушко. Посмотрела на ребят. Все, кроме Дмитрия, стояли на ковре, ожидая сигнала к началу тренировки. Ирма чуть придвинулась в его сторону и считала мысли. Потом достала маленькую коробочку, похожую на пудреницу, и открыла ее. Там, в нескольких отделах, находились различные композиции ароматов с феромонами. Еще раз прислушавшись к мыслям и эмоциям Дмитрия, Ирма сделала свой выбор и поднесла указательный палец к одной из ячеек. Оттуда выползла прозрачная капля, и девушка нанесла ее себе на лоб. Молодой человек был мгновенно очарован незнакомкой. Во время короткого разговора он был не против, что девушка положила ему руку на плечо, а потом обняла за шею. Одурманенный сладкими речами, чувственным ароматом и прикосновениями Ирмы, Дмитрий не почувствовал легкого укола в область седьмого шейного позвонка, когда внедрялась метка. Девушка прошептала ему на ухо несколько слов, и он тут же переключил свое внимание на друзей, забыв о встрече с прекрасной незнакомкой. Остались только непонятная грусть, дала мота в теле. Ирма ликовала, что внедрение метки прошло столь удачно. Теперь она точно подберется к Вячеславу и отомстит ему. А теперь Дмитрий погиб, а операция по ликвидации Линды провалилась. Метко вернулась в свой контейнер до лучших времен. Да еще и встреча с химиком. Все откладывается и откладывается. Чует, видимо, что она решила устранить его физически. Или опять кому-то из ее ребят... Метку подсадил и наблюдает. Мысли Ирмы снова вернулись к Вячеславу. Интересно, он уже догадался, что это ее рук дело. Девушка в волнении забегала по своему шикарным обставленному кабинету. Скорее всего, нет. Или да. Тут надо все как следует обдумать. Девушка остановилась у окна. Во дворе ее боевики занимались каждый своим делом. Зрелище деловито снующих по двору мужчин немного успокоило Ирму. Мысли постепенно пришли в порядок. «Что ж, если пока не получается уничтожить Вячеслава и его пассию, стоит ненадолго оставить это и переключиться на другие дела». На повестке дня разборки с химиком «Химзавод жизненно необходим для победы Ирмы в игре».